Один из немногих уцелевших обратился к своему отцу с мольбой о том, чтобы он даровал ему столько же граждан, сколько муравьев обитает на его священном дубе. Так возникло племя Мирмидонов, по-гречески «муравей». Кто на живот кто на плечи другому, упав, лежал, а кто ползком в пыли по-скорбному передвигался дому. За шагом шаг мы молчаливо шли, склоняя взоры слух к толпе болевших, бессильных приподняться от земли. Я видел двух, спина к спине сидевших, как две сковороды поверх огня, И отступней по теме острупевших. Поспешней конюх не скребет коня, Когда он знает, господин заждался Или утомившись на исходе дня, Чем тот и этот сам в себя вгрызался Ногтями, чтоб на миг унять свербеж, Который только этим облегчался. Их ногти кожу обдирали сплошь, как чешую, с крупно-чешуйной рыбы или с леща соскабливает нож. — О ты, чьи все растерзанные изгибы, а пальцы словно клещи мясо рвут! — вождь одному промолвил. — Не могли бы мы от тебя услышать, нет ли тут каких латинян? Да не обломаешь вовек ногтей, несущих этот труд. Он всхлипнул так. «Ты и сейчас взираешь на двух латинин и на их беду. Но кто ты сам, который вопрошаешь?» И вождь сказал. «Я с ним живым иду, из круга в круг, по темному простору, чтоб он увидел все, что есть в аду». Тогда, сломав взаимную опору, Они, дрожа, взглянули на меня, и все, кто был свидетель разговору. Учитель, ясный взор ко мне склоня, сказал, «Скажи им, что тебе угодно». И я, охотно волю подчиня, «Пусть память ваша не придет бесплодно В том первом мире, где вы рождены, Но много солнц продлится всенародно». «Скажите, кто вы и с какой страны? Вы, ваших омерзительных мучений, передо мной стыдиться не должны!» «Я из Ореццо». «И Альберо в Сиене», — ответил дух, — «спалил меня, хотя и не за то, за что я в царстве теней». «Я, правда, раз ему сказал, шутя...» Я и полет по воздуху изведал, а он, живой и глупый как дитя, просил его наставить. Так как Дедал не вышел из него, то тот, кому он был как сын, меня сожженью предал. Но я алхимик был, и потому Минос, который век не ошибется, меня послал в десятую тюрьму. Я из Орецо, говорящий алхимик Грифолино, родом аретинец. Он сказал простоватому Альберо, не то сыну, не то любимцу епископа Сиены, что умеет летать по воздуху, и тот просил Грифолино обучить его этому искусству так как Дедал не вышел из него, а Гриффолино успел нажиться на уроках, рассерженный Альберо обвинил своего учителя в безбожии, и епископ Сиенский сжег его на костре как еретика, то есть не за то, за что он оказался в царстве теней, потому что Минус, зная, в чем Гриффолино виновен, осудил его как алхимика и послал в десятый ров злых щелей. Алхимия считалась дозволенным искусством, но Грифолину, очевидно, злоупотреблял ею для подделки металлов.